Глава 19. В наше время всё наоборот. Зачастую шедеврами современной архитектуры являются как раз библиотеки, места, открытые экспериментированию и игре света. Вспомним знаменитое здание Берлинской государственной библиотеки, выстроенное по проекту Ганса Шаруна и Эдгара Весневски. Там Вим Вендерс снял один из эпизодов «Небо над Берлином». Камера движется через огромный читальный зал с прозрачной кровлей, взбирается по лестнице и попадает в удивительное вертикальное пространство, где перекрывающие друг друга коридоры парят в воздухе, как ложе в театре. В дневном свете люди снуют между параллельными рядами полок, несут, прижимая к животу, стопки книг. Другие сидят в сосредоточенных позах, опираясь на руку подбородком или щекой, крутя ручку между пальцев. Никто не замечает, как в библиотеку входят несколько ангелов, одетых по незабываемой моде 80 -х. Широкие темные пальто, свитера с высоким горлом. У Бруна ганца волосы собраны в хвостик. Ангелы свободно подходят к невидящим их людям, садятся рядом, кладут руки на плечи. С любопытством заглядывают в раскрытые книги. Касаются карандаша в пенале у студентки, прикидывают, каким тайным образом из такого маленького предмета может исходить столько слов. Смотрят на читающих мальчишек, непонимающе водят в подражание им пальцами по строчкам, удивлённо всматриваются в сосредоточенные лица, устремлённые в книгу глаза. Они хотят понять, что чувствуют в этот момент люди и почему книги так приковывают их внимание. Ангелы наделены даром слышать людские мысли. В зале все молчат, но, проходя мимо читателей, ангелы улавливают непрерывный шепоток. Это чтение про себя общение с самим собой, звучное одиночество, которое ангелы находят изумительным и чудесным, едва ли не сверхъестественным. В головах у людей читаемые фразы звучат как бы пением акапелла, почти молитвой. Вероятно, как и в этой кинематографической сцене, Александрийская библиотека полнилась негромким гулом, шептанием. В древности, когда глаза распознавали текст, язык произносил их, тело следовало за ритмом, нога отбивала такт, как метроном. Письмо было слышно. Немногие представляли себе, что можно читать как-то иначе. «Поговорим о тебе», читающей эти строки. «Прямо сейчас в руках у тебя открытая книга» и ты предаешься таинственному и будоражащему занятию, хотя привычка не дает тебе разглядеть его поразительную суть. Вдумайся, ты молчишь и пробегаешь глазами ряды букв, которые имеют для тебя смысл и сообщают идеи, не зависящие от окружающего тебя мира. Ты, так сказать, ушел во внутреннюю комнату, где с тобой разговаривают отсутствующие люди, то есть одному тебе видные привидения в данном случае мое призрачное я и где время течет сообразно твоему интересу или скуке ты создал параллельную реальность похожую на иллюзию кино реальность зависящую только от тебя ты в любой момент можешь оторваться от этого абзаца и снова участвовать в круговерте внешнего мира но пока что ты в ней ее ты там где выбрал быть во всем этом есть магия. Не думай, что так было всегда. С начала письменности до средних веков люди чаще всего читали вслух. Все равно себе или другим, а писатели, чтобы оценить музыкальность, произносили предложения, прежде чем переносить их на бумагу. Книги были подобны не песне, которую мурлычешь в уме, как сейчас, а рвущейся с губ явственной мелодии. Читатель был исполнителем, предоставлял свои голосовые связки. Письменный текст поднимался как партитура только и всего, поэтому слова писались без пробелов и знаков препинания чтобы понять, надо было произнести. Читали, как правило, в присутствии других людей, нередко устраивались публичные чтения и понравившиеся истории передавались потом из уст в уста. Не следует думать, что в портиках древних библиотек царила тишина. Нет, там звучали голоса и шорох страниц. За редкими исключениями читатели в древнем мире были лишены свободы, которой располагаешь ты. Оставаться наедине с описанными в книге идеями или выдумками. В любую минуту прерываться, чтобы поразмыслить или помечтать. Выбирать или скрывать выбранное, бросать на время или на создавать собственные вселенные это твоя индивидуальная свобода, есть завоевание независимой мысли, недоступные мысли, находящиеся под надзором. И шли к ней долго и медленно. Возможно, по этой причине первые люди, читавшие как ты про себя в немом диалоге с писателем, привлекали колоссальное внимание. В IV веке блаженный Августин так изумился при виде читающего про себя епископа Амвросия Медиаланского, что упомянул об этом в исповеди. Он впервые столкнулся с таким способом чтения. Разумеется, способ показался ему странным. При чтении, рассказывает Августин, взгляд епископа скользит по странице, а ум постигает написанное. но Уста молчат. Августин понимает, что читающий далеко от него, хоть и находится рядом, что он бежал в выбранный им более свободный и легкий мир. Он в пути, даром что неподвижен, и никому не открывает, где его искать. Это зрелище смущало и завораживало Августина. «Ты — особый вид читателя, ты — потомок новаторов». Этот свободный и тайный диалог между мной и тобой — поразительное изобретение.